Но перейдем от воспоминаний о обеспеченном житье и бездумных поступках к тому, что, собственно, является нитью нашего рассказа. Один остроумный француз заметил, если одаренный человек достойным творением привлечет к себе внимание публики, будет сделано все, чтобы помешать ему еще раз создать нечто подобное. Так оно и есть. В тиши и самоуединении юности человек создает доброе и умное, Успех завоеван, но утрачена независимость. Концентрированный талант увлекает в рассеянность, ибо люди хотят что-то урвать от него и присвоить себе. Из этих же соображений меня перевод приглашали, вернее, то один, то другой из моих друзей или знакомых, с превеликой настойчивостью предлагал ввести меня в тот или другой дом. Вроде как чужестранец, да еще ославленный медведем, Из-за частых нелюбезных отказов от приглашений, а не то и Вольтеровым Гуроном или Камерлендовым индейцам, дитя природы столь многих талантах, я возбуждал любопытство, и в различных домах строились планы, как бы меня заполучить. Вольтеров Гурон, герой повести Вольтера Простак француз, воспитанный индейским племенем Гуронов, и позднее попадающий в общество европейцев, о котором он получает самое невыгодное представление. «Повесть вальтера была драматизирована английским писателем Ричардом Кумберлендом. Его комедия «Западный индейец» пользовалась большим успехом на немецкой сцене. Однажды вечером мой приятель стал меня упрашивать пойти с ним на небольшой концерт, дававшийся в одном реформатском патрицианском доме. Часть был поздний, но я любил неожиданное решение и последовал за ним, одетый, как всегда, вполне благоприлично. Мы вошли в просторную гостиную на первом этаже. Общество там собралось многолюдное. Посредине стоял рояль, за него тотчас же села единственная дочь хозяев и начала играть умелая и грациозно концерт, дававшийся в одном реформатском патрицианском доме. Речь идет о доме вдовы банкира Шонемана, Сусанной Шонеман, урожденной Дарвиль. Ее единственная дочь, Анна Елизавета Шонеман, прославлена в лирике Геты под именем Лили или Белинды. В 1778 году Лили Шонеман вышла замуж за страсбургского банкира Бернара фон Тюргейма. Во время французской революции, переодевшись крестьянкой, она бежала в Германию с пятью детьми, вскоре после того, как ее муж скрылся от судебных властей, угрожавших ему гильотиной. Дружеские встречи и переписка между семьей фон Тюргейм и Гёте не прекращались. Лили говорила в старости, что Гетто был создателем ее духовной биографии. Я встал у нижнего конца рояля, чтобы получше ее видеть. В ее манерах было что-то детское. Движение рук за игрой поражали непринужденностью и легкостью. Окончив сонату, она приблизилась к тому месту, где я стоял. Мы поздоровались, но разговор не завязался, так как начал играть квартет. Когда музыка смолкла, я подошел к ней и сказал несколько любезных слов. Как мне приятно, что при первом же знакомстве я познакомился и с ее талантом. Она приняла мне ответила и осталась на месте. Я тоже. Я заметил, что она внимательно ко мне приглядывается, а я словно выставлен на показ. Впрочем, мне это не было неприятно, так как и моему взору открывалось нечто весьма привлекательное. Между тем наши взгляды встретились, и, не буду запираться, я ощутил силу, меня притягивавшую, хотя и весьма деликатного свойства. Оживление, царившее вокруг, и участие гостей в музыкальных номерах препятствовали нашему более близкому знакомству в тот вечер. И все же мне было очень приятно, когда хозяйка дома выразила желание вскоре вновь увидеть меня, и к этим словам дружелюбно присоединилась и ее дочь». Выждав в приличествующее время, я, разумеется, не применил повторить свой визит, и у нас завязался веселый и разумный разговор, казалось бы, не предвещавший любовной смуты. Между тем, вошедшее в обычай гостеприимство нашего дома стало причинять известные неудобства мне и моим добрым родителям. Оно стояло поперек дороги моему постоянному стремлению приобщиться к высокому, его познать, способствовать его притворению в жизнь и по мере возможности в образы. Люди, слывшие добрыми, были обычно благочестивы. Люди, слывшие деятельными, чаще не отличались умом и светской обходительностью. Первые ничем не могли быть мне полезны. Вторые сбивали меня с толку. Потому я и записал один примечательный случай. В начале 1775 года Юнг, впоследствии прозванный Штилингом, сообщил нам с Нижнего Рейна, что его просят приехать во Франкфурт и сделать глазную операцию одному из наших сограждан. Для меня и моих родителей он был желанным гостем, и мы предложили ему у нас остановиться. Господин фон Лефцнер, почтенный человек уже в летах, снискавший всеобщее уважение как воспитатель княжеских детей, Разумный придворный путешественник, уже долгое время был слеп, но продолжал страстно уповать на исцеление. Лерснер. Фридрих Максимилиан, 1736-1804 года жизни, секретарь датского посольства, франкфуртский бургомистр. Между тем Юнг в течение нескольких лет с мужеством и благочестивым дерзновением оперировал катаракты так что слабо его вышло далеко за пределы Нижнего Рейна. Чистота его души, положительность характера и нелицеприятная боязнь внушали людям полное к нему доверие, быстро распространившееся благодаря оживленным торговым сношениям вверх по течению Рейна. Господин фон Лерцнер и его семейство по совету одного умного врача решились вызвать удачливого глазного оператора Хотя некий франкфуртский купец, понапрасну подвергшейся такой операции, усиленно отговаривал их от этой мысли. Но много ли значит один-единственный случай по сравнению со столь частыми удачами? Юнг прибыл, привлеченный небывало крупным для него вознаграждением. Прибыл оживленный и радостный, чтобы приумножить свою славу. Нам оставалось только пожелать счастья нашему доброму и веселому сотрапезнику. После долгих врачебных приготовлений катаракта была наконец удалена на обоих глазах. Все мы с нетерпением ждали исхода. Рассказывали, что пациент прозрел сразу же после операции, покуда повязка не скрыла от него дневной свет. И Юнк, однако, был невесел. Что-то, видимо, камнем лежало у него на сердце. На мои расспросы он отвечал, что тревожится за исход операции. Обычно казалось, я сам не раз бывал тому свидетелем в Страсбурге, что проще этой операции нет ничего на свете. Так же легко она сотни раз удавалась и Штилингу. После безболезненного разреза нечувствительной роговиц при легчайшем нажиме помутневший хрусталик выскакивал. Пациент сразу начинал различать предметы, и ему оставалось только дожидаться с завязанными глазами, покуда закончится лечение и он станет пользоваться сим драгоценным органом. И сколько же бедных людей которых осчастливил Юнг, призывали на него благословение Всевышнего и молили даровать их благодетелю достойное вознаграждение, которое ему теперь предстояло получить от своего богатого пациента. Юнг признался, что на этот раз все свершалось не столь легко и удачно. Хрусталик не вышел сам собою, он прирос, и оператору пришлось не без усилий его отодрать. Теперь он упрекал себя за то, что прооперировал и второй глаз. Так, однако, было договорено заранее, подобные случайности никто не предвидел, а Юнг во время операции не сумел собраться с мыслями. Со вторым хрусталиком дело обстояло не лучше, и с ним пришлось проделать то же самое. Как худо было в этих обстоятельствах на душе у добросердечного, благомыслящего, богобоязненного человека описать невозможно. Здесь, пожалуй, будет уместно сказать несколько общих слов о его образе мыслей. Нет ничего проще и доступнее для человека, чем попечение о своем собственном нравственном воспитании. Стремление к этому заложено в нем с малолетства. Разум и любовь ведут его, более того, принуждают к этому и в гражданской жизни. Штиллен жил нравственно-религиозным чувством любви. Без общения с людьми, без доброго с ними взаимодействия, он не мог существовать. Он нуждался во взаимной симпатии. Там, где его не знали, он был тих, где его не любили, печален. Лучше всего он себя чувствовал в среде благомыслящих, в тесном профессиональном кругу людей, усердно занятых самоусовершенствованием. Таким людям удается подавлять в себе тщеславие, ставить крест на стремление к внешним почестям, усвоить осмотрительность в разговоре, неизменно проявлять ровное дружелюбное отношение к коллегам и соседям. Нередко в основе такого поведения лежит известная смутность духа, модифицированная индивидуальностью. Люди этого склада, внезапно выведенные из душевного равновесия, придают большое значение своему жизненному опыту, уверенные, что Бог непосредственно руководит их жизнью, И во всем усматривают сверхъестественное предопределение. При этом в человеке намечается известная склонность застывать в данном душевном состоянии, одновременно со склонностью быть ведомым и подталкиваемым. Так как действовать самостоятельно он не решается. Его нерешительность усиливается как при крушении разумных планов, так и при случайной удаче, вследствие истечения непредвиденных обстоятельств. Если такой образ жизни не способствует подобающей мужчине сосредоточенности, то интересно все же рассмотреть, каким образом человек доходит до подобного состояния. Излюбленная тема бесед у людей этого толка – так называемые пробуждение и преображение строя мыслей, известную психологическую ценность которых мы не вправе отрицать. Собственно говоря, это то самое, что в науке, да и в поэзии называется «аперкю», осознание какого-либо великого этического принципа, что же само по себе является генеральным прозрением духа. К нему мы приходим интуитивно, а не путем размышлений, приобретенных знаний или традиции. Аперкью — суждение, угадывание, интуиция, французский. Здесь речь идет об осознании нравственной силы, которая бросила якорь в вере и потому чувствует себя горделиво и независимо среди накатывающихся валов. Подобное апперкю дарит великой радостью того, кто его открыл, ибо оригинальнейшим образом напоминает о бесконечности. Оно не нуждается во времени, чтобы стать убедительным, возникая мгновенно во всей своей полноте и завершенности. Отсюда и добродушный старофранцузский стишок все создал бог короткий строк, французский. Внешние поводы иной раз способствуют этому внезапному преображению сознания. Кажется, что видишь чудеса и знамения. Доверие и любовь связывали меня со Штиллингом. Я имел положительное и доброе влияние на его жизнь. Он же всего своей натуры, Хранил в благодарном и чувствительном сердце память обо всем, что для него делалось. Однако общение с Ним в ту пору моей жизни не было для меня ни радостным, ни полезным. Разумеется, я считал правильным, чтобы каждый по-своему разгадывал и толковал загадки своей жизни. Но манера все доброе и разумное, что нам встречается на извилистом жизненном пути, приписывать непосредственному, божественному вмешательству, казалось мне слишком дерзновенной. Идея выдавать за божественную педагогику тяжкие последствия нашего легкомыслия, поспешности, самоуверенности или небрежности, в моей голове никак не укладывалась. И так мне оставалось разве что выслушивать доброго моего друга, но ничего утешительного я не мог ему сказать. Тем не менее, я давал ему выговориться, как и многим другим, защищал его теперь, как и прежде, от тех, кто своим чрезмерно мирским образом мыслей не боялся ранить его чувствительную душу. Поэтому я сделал все возможное, чтобы до него не дошли слова одного шутника, однажды вполне серьезно заявившего. Честное слово, будь я как юнг с Богом на дружеской ноге, я бы просил у него не денег, а разума и доброго совета, чтобы не делать столько глупостей, которые дорого обходятся и втравляют себя в долги на многие годы. К тому же сейчас было не время для кощунственных шуток. Дни проходили в страхе и надежде. Страх всего возрастал, а надежда угасала и вскоре угасла совсем. Глаза нашего многотерпеливого страдальца воспалились, и всем уже было ясно, что операция не удалась. Невозможно описать глубину отчаяния, в которое впал наш друг. Он учился обороть полный упадок душевных сил, ибо чего он только не утратил из-за этой неудачи, прежде всего горячую благодарность человека, возвращенного к свету, то есть лучшую награду для врача. Утратил доверие множества других людей, нуждающихся в его помощи. Утратил кредит в то время как прерванная практика ставила под угрозу даже благополучие его семьи. Короче говоря, у нас от начала и до конца разыгралась прискорбная драма Иова. Причем честный юнг взял на себя еще и роль друзей, порицающих Иова. Он рассматривал этот печальный случай как наказание за содеянные грехи. Ему казалось, что отдельные удавшиеся операции... Он кощуственно принял задарованное ему Богом призвание, упрекал себя в том, что недостаточно изучил эту высшей степени важную специальность, а действовал, так сказать, наугад. Ему вспоминались перешептывания его недоброжелателей, и он терзался сомнениями. А что, если они правы? Это мучило его тем больше, что он винил себя в легкомыслии и, увы, еще в самоуверенности и суетности не подобающих религиозным людям. В такие минуты он бывал сам не свой, и, несмотря на все наши старания его образумить, мы пришли всего-навсего к разумно-неизбежному выводу, что пути Господни неисповедимы. Мое преимущественно жизнерадостное расположение духа было бы в конец испорчено, если бы я по старому своему обыкновению всерьез не задумался над душевным состоянием моего друга И полностью его себе не уяснил. Меня только огорчало, что моя добрая матушка была так плохо вознаграждена за свои попечения и хозяйственные заботы. Впрочем, при своем вечно деятельном и ровном характере она этого и не почувствовала. Всех более мне было жаль отца. Ради меня он достойным образом расширил замкнутый семейный круг и любил наши бойкие, даже парадоксальные разговоры, которые обычно велись за столом, так как в наш дом стекалось много приезжих гостей, а их присутствие, в свою очередь, привлекало здешних моих приятелей. Он удовлетворенно улыбался, прислушиваясь к моим диалектическим выпадам, ибо я был упорным, отчаянным спорщиком. И все на свете оспаривая, нередко ставил смешное положение собеседника, даже если он был кругом прав. В последние недели о застольных спорах нечего было и думать, Ибо события, даже радостные и светлые, вроде отдельных врачебных удач нашего друга, не могли загладить впечатление от большой неудачи его постигшей, и сколько-нибудь рассеять всеобщее уныние. Развеселить нас однажды удалось только старому, слепому и нищему еврею из изенбургских земель. Речь идет о владениях князей Иисуса. Изенбургов под Франкфуртом. Им принадлежали Орфенбах, замок Берштейн и обширные поместья. Он попал во Франкфурт без гроша за душой, едва ли имея здесь постоянный кровь и пищу, хотя бы скудную, не говоря уж о каком-либо уходе. Но столь цепкой оказалась его восточная натура, что в скором времени он уже ходил по городу исцеленный и ликующий. Когда его спросили, очень ли болезненна была операция, он отвечал неистовой гиперболой. «Будь у меня миллион глаз, я выдал все их прооперировать по полчервонцу за каждый». Уезжая, он вел себя на улице не менее эксцентрично. На старозаветный манер возносил хвалы Господу и худеснику-врачу, его посланцу. Так он шаг за шагом подвигался к мосту по длинной торговой улице. Торговцы и покупатели выбегали из лавок, удивленные всем благочестивым восторгом, который он выражал перед всем народом. Он возбуждал в людях такое участие, что ничего не требуя и не выклянчивая, ушел из города, обремененный щедрыми дарами. Но об этом забавном случае мы в нашем кругу даже говорить не решались, ибо бедняк, вернувшийся на свою песчаную родину за майном... Мог почитаться счастливым, несмотря на нищету его окружавшую, тогда как богатый и достойный человек по эту сторону Майна был лишен счастья, на которое у него уже брежела надежда. С болью в сердце принял поэтому наш добрый юнг тысячу гульденов, который должен был бы в любом случае заплатить ему великодушный пациент. Эти деньги по возвращении Юнга домой могли покрыть часть долгов, отягощавших и без того глубоко несчастного и подавленного человека. Итак, он печально простился с нами, предвидя встречу с озабоченной женой и сухой прием, который ему окажут ее родители, не раз поручавшиеся за своего надежного зятя, когда ему приходилось делать долги, и теперь, возможно, полагавшие, что неправильно выбрали спутника жизни для своей дочери». Он страшился, что насмешки людей и в хорошие времена бывших его недоброжелателями будут сыпаться на него из многих окон и дверей, что практика, прерванная его отъездом, теперь в самом корне будет подсечена неудачей его постигшей. И все же у нас степлилась какая-то надежда, когда мы отпускали его. Деятельная натура Юнга, подкрепленная верой в помощь сверхъестественных сил, не могла не внушать его друзьям уверенности в скромном и достойном будущем ему сужденном.